Эпилог. Последний день учебы в Академии пассивной магии я топталась в приемной у лорда-ректора, рассчитывая заверить рекомендательное письмо на себя любимую. Теоретически, оно было необходимо мне для получения лицензии на деятельность зельевара, но на практике мне бы все бумажки выдали и просто так. Статус невесты Винсента открывал вообще все двери с полпинка. Вообще все, кроме ректорской. Гроган явно жаждал отомстить мне за те пять лет мучений, что я ему устроила своим присутствием в этой академии. И если до того, как Винсент и Скам устроили дуэль, основной болью ректора было мое тайное присутствие здесь, то после раскрытия моего инкогнита стало еще веселее. Во-первых, почти сразу после нашей с Винсентом помолвки, заявились мои родители и устроили всем головомойку. И когда я говорю всем, то под раздачу попали реально вообще все. И я за то, что сбежала, и Винсент за то, что воспользовался моим плачевным положением, и братья за то, что не стали меня закладывать, и даже Гроган за то, что покрывал весь наш веселый балаган. Келлер бы просто размазали тонким слоем по центральной площади Ротура, но дознаватели отбили мамашу с дочкой и уволокли в направлении темницы. Потому что следом явились родители Винсента, и они на смертоубийство травительниц были настроены еще более решительно. Ну и опять-таки головомойку устроили, и Винсенту за то, что чуть не отравил меня, мне за то, что полезла в опасную дуэль, Грогану за то, что передал Келлеров в руки дознавателей и не позволил устроить самосуд. Ну а Келлеры сами забаррикадировались в темнице, когда поняли, чем им грозит встреча с разъяренными родителями Винсента. В общем, мама Келлер была в шоке от того, что ее дочка решила оттяпать такой лакомый кусочек потому как сама женщина, конечно, никогда никаких благородных мужчин не привораживала. Она просто поила некоторых толстосумов небольшими дозами приворота, вытряхивая из них монетки на личные нужды. Вроде как и не смертельно, зато финансово выгодно. Впрочем, им обеим светило высшее мера наказания, и никакого сострадания к отравительницам не было. Правда, я очень попросила Винсента заменить казнь на какую-нибудь ссылку, ведь нет хорошей же жизни они взялись за запрещенные зелья руэда то есть Андер-Руэдель, моим гуманизмом не страдал но не желая меня расстраивать все же согласился теперь обе келлер варят похлебку для узников каменолом недалеко далеко от обжитых районов без шансов вернуться в цивилизацию сам винсент после высвобождения магии вернулся в свою академию Ну, то есть сначала получил от родителей строгий выговор за сокрытие этого вопиющего инцидента, а потом уже вернулся в свою академию. И это могло бы быть действительно сложное время. Но Винсент приноровился открывать портал в мою комнату, ломая все защитные заклинания Грогана и доводя лорда ректора до белого коленя. А потому мы вроде бы как жили за многие-многие километры друг от друга, а на деле почти каждый вечер проводили вместе». Ну и, конечно же, это не могло кончиться ничем, кроме второй уже официальной громкой и пафосной помолвки, кошмарно дорогой и сложной подготовки к свадьбе и милого подарка от будущего супруга в виде выкупленного домика в столице под мою лавочку зелей. И вот теперь я подпирала дверь ректорского кабинета в надежде получить рекомендательное письмо, которое не сильно-то мне было нужно, но я очень хотела сделать все правильно. В тот момент, когда я окончательно отчаялась и уже готова была возвращаться к себе, дверь кабинета распахнулась, и оттуда вышла немного помятая леди Гроган. «Хель!» — искренне удивилась женщина и, кажется, немного покраснела, хотя под магическим макияжем рассмотреть было сложно. «Что ты тут делаешь?» «Да вот!» — я продемонстрировала жене ректора бумагу. «Пришла за подписью». Я думала, что леди Гроган смутится и поспешит удалиться. Но, кажется, эту женщину ничем нельзя было пронять. Она взяла мой листок и внимательно прочитала его целиком. Затем задумчиво посмотрела на меня и сказала, «Натан, конечно, подпишет твою бумагу, но послушай мой добрый совет». Она вернула мне лист и вздохнула. «Своя лавка — это очень ответственно и очень трудоемко. Никто не сомневается, что ты превратишь маленький торговый прилавок в высокодоходное дело». Но пока ты будешь спешить к разным вершинам, доказывая всем вокруг, что ты не просто дочь Дахшата и невеста юного Андоруэделя, сил на свою семью не останется. А ловить малышей, которые, я уверена, будут под завязку, залиты магией, и в год начнут то открывать порталы, то поджигать занавески — дело весьма трудоемкое. В общем, подумай хорошенько, действительно ли хочешь начать варить зелье в промышленных масштабах прямо сейчас. Может, стоит отложить на пару лет? «Ты же не хочешь, чтобы твоих детей растили чужие женщины и различные няньки?» Леди Гроган ушла, оставив меня в растерянной задумчивости. «Дети? Я и не думала о них. Мои мысли о семейной жизни почему-то не распространялись дальше белого платья, и все остальное покрывал приятный розовый туман. Не приворотный, а просто влюбленный, конечно. И вот теперь среди этого тумана четко вырисовывалась колыбелька» а еще кое что волнительное о чем незамужняя девица вроде меня слышала только от более опытных подруг вроде мари сначала оно а потом колыбелька в этом задумчивом состоянии меня и застал лорд ректор лагера ну что еще ты успела натворить с раздражением и отчаянием спросил гроган я моргнула выныривая из своих мыслей посмотрела на него и честно ответила уже ничего а затем развернулась и вышла из его приемной, оставив ректора шокированно смотреть мне вслед. По пути из административного здания мне попался Винсент. Он шагнул порталом ко мне сразу после окончания службы и прямо в военной форме, которая ему невероятно шла. Я почувствовала, как знакомые розовые слоники опять топчутся где-то на границе сознания и шикнула на них. «Нечего тут меня отвлекать». «Ребята сказали, ты у что-то случилось?» — спросил Винсент, поймав меня в кольцо рук и запечатлев приветственный поцелуй на моих губах. «Ничего серьезного, отмахнулась я. «Да?» — прищурился Мак. «А почему же тогда рекомендательное письмо, все мятое и неподписанное? Мне я самому к нему сходить?» «Нет», — воскликнула я, удерживая жениха от поспешных решений. «Я не стала подписывать». «Вот как», — удивился Винсент. «Ну ладно, это действительно не обязательно. Нет, обязательно». Я поняла, что окончательно запутала жениха и пояснила. «Просто я решила отложить на попозже и сначала заняться кое-чем другим». «Чем же?» — с подозрением спросил Винсент. «Кое-чем», — хитро улыбнулась я. «Тебе понравится». «И мне, конечно же, тоже. В конце концов, я ведь шестой ребенок в семье. Почему бы не продолжить традиции?»